9 девятая. Локатор. Санитар, осмотрев рану, доложил командиру. Раненого срочно медсанвата надо, иначе ногу ампутирует. Воспалилась. Так чего стоишь? Бери пару человек и несите его. Старшина не сопротивлялся. Винтовку в чехле Игорю протянул. Отдай штаб. Я с ней два года воевал. Вернусь, заберу. Санитар довольно быстро вернулся с двумя пехотинцами. Старшину уложили на кусок брезента, вынесли. Носилок на передовой отродясь не видели. Не развернешься с ними в узких извилистых ходах сообщений. Командир документов у разведчиков не спрашивал. Знал, нет их. Перед рейдом в тыл наши разведчики сдавали в штаб подразделения документы, награды, Даже посмертные медальоны. В отличие от немцев, которые документы и личные жетоны вермахта всегда имели при себе. Транспорт для разведчика обязателен, потому как преодолеть десятки километров до своего разведотдела без документов нереально. Многочисленные патрули и заставы НКВД, милиции, СМЕРШа, управление войск по охране тыла шансов не оставляли. Во-первых, для избежания накладок прибывший на транспорте командир должен был знать разведчика в лицо лично. До штаба полка командиру дозвониться удалось. Объяснил ситуацию, получив указание, сказал Игорю. «Дам сопровождающего, проводит тебя в штаб полка, к ПНШ по разведке. Подожди, ты есть хочешь?» «Двое суток не ели!» Командир крякнул от досады. «Вот всегда так получается. всё одели, а боец не ел. Извини!» Он достал консервированную лентлизовскую колбасу, четверть буханки черного хлеба, поставил чайник на железную буржуйку. Игорь за угощение взялся. Командир в жестяную кружку водки плеснул из фляжки. «Глотни! Запашок будет! Пока за тобой приедут, никакого запаха не будет!» Да и когда разведчиков это останавливало? Игорь выпил. Командир щедро плеснул. Половину кружки, грамм двести. Выдохнул, хлебом занюхал. Как же мало человеку надо. Хлеба поесть, выпить, сидя в безопасности. После выпивки и перекусов состояние прострации впал. Сонливость накатила, вялость. «Э, да ты засыпаешь, сидя», – заметил командир. «Ложись, дремни, свободный топчан есть. Все равно машина придет не раньше часов десяти и Игорь сапоги себя стянул, Сидор сбросил. На него автомат и винтовку старшины. Едва голову на сложенную телогрейку, что вместо подушки была, уложил, как уснул крепко. Утром в блиндаж бойцы заходили. Командир приказа отдавал, а Игорь не слышал ничего». В девять часов командир за руку Игоря тронул. «Вставай, пора! Здоров ты, спать!» Игорь поднялся, руками лицо потер, спал недолго, часа четыре, но сон освежил. Обулся, оружие на плечи повесил, сидор... «Саранцев!» — крикнул командир. Вместо двери висела плащ-накидка, из-за нее в блиндаж вошел рядовой. «Слушаю!» «Проводишь сержанта штаб-полка к ПНШ, у него отдельная изба». «Знаю, был уже». Игорь козырнул. «Спасибо за прием, товарищ командир, звание вашего не знаю». «Лейтенант, прощай, сержант». Игорь уже не раз попадал в расположение не своего полка или дивизии и встречали на передовой по-разному. Кто по-человечески, как этот лейтенант». Другие отбирали оружие и под конвоем вели в контрразведчику, как говорили в армии особисту. Пэнша по разведке встретил приветливо. Командир взвода от двоих говорил, «Второй ранен, в медсанбат отправили». «Узнаю разведку, молодец, своих не бросают. Есть будешь? Да что я спрашиваю, посиди». Пэнша вернулся с котелком каши, явно ходил на полевую кухню сам. Поскольку в каше мясо двойная, а то и тройная порция. Ешь. Уговаривать Игоря не пришлось. Горячей пищи не ел давно. Ел не спеша, смакуя. Только доел, машина пришла. А с ней командир взвода разведки. Командиры поздоровались. Пенша спросил. Твой орел? Мой. А где второй? Медсанбате ранен. Тяжело? Игорь вскочил. В ногу, винтовку его у меня. Задание выполнено. Верченко, доложишь с деталями? Старшина его креатура. Бери вещи в машину. Так точно. Полуторка, крытая брезентом, Игорь в кузов забрался. Уселся на лавке. Вернулся лейтенант. Хлопнула дверца, грузовик тронулся. Ехали долго. Игорь всю пятую точку отбил на скамейке. Дороги разбитые грузовик раскачивало и трясло нещадно. По прибытии в разведотдел игорь сразу провели к полковнику. Игорь доложил о проведенной акции. «Снайпер уверен, что поразил цель?» «Уверен. Садись. Теперь все подробно». Игорь рассказал, не упуская ни одной детали. «Говоришь, егеря были. Вам крупно повезло, что вырвались». Попрошу кого-нибудь из разведуправления 45-й армии допросить старшину. А пока в соседней комнате напиши рапорт и можешь отдыхать. Слушаюсь. Скочил Игорь. Мастером пистолярного жанра он не был. Написал сжато четко только действия, уложившись в три страницы убористого текста. А через несколько дней приказ о присвоении очередного воинского звания «Старший сержант». Во взводе сразу потребовали проставиться. Пришлось обмывать. Игорь доволен. Командование заметило отличное выполнение задания. Но и странное чувство было уже пройденного, виденного ранее. Получал он уже старшего сержанта, как и награды. На отдых дали неделю. По фронтовым меркам целая куча времени. Отпуск краткосрочный. Правда, не покидая расположение части. Игорь и с женщинами пофлиртовал и выспался всласть, но все хорошее быстро кончается. На утреннем построении командир роты спросил «Кто имеет опыт прыжков с парашютом? Шаг вперед!» Игорь шагнул, как два десятка других разведчиков. «Отлично! К штабу марш!» Обратной дороги нет. Вызвавшихся завели в армейскую палатку. Полковник обвел взглядом разведчиков. Лица знакомые, все проверены ни одним поиском или рейдом. Сержанты, старшины, даже командир третьего взвода. «Вы отобраны для выполнения важного задания». Разведчики переглянулись. В поиск обычно выходили небольшими группами. Три-пять человек. Так просто через немецкую передовую проще. А тут едва не взвод по численности. Понятно, что забросить в немецкий тыл хотят самолетом, для того интересовались парашютными прыжками, но скрытно передвигаться большой группой рискованно. И разведчики это поняли сразу, как и то, что после выполнения задания удачно вернуться к своим шансов немного. Место высадки узнаете перед вылетом, а задача такая – захватить документацию и затем уничтожить радиолокационную станцию – «С группы пойдет специалист. Предоставлю ему слово». Поднялся невзрачного вида лейтенант. Сразу видно из штатских. Форма сидела на нем, как на корове седло. Но дело свое знал. «Наша авиация, особенно бомбардировочная, даже дальняя, которая совершает полеты по ночам, стала нести потери. Оказалось, немцы начали массово выпускать радиолокаторы». Радиотехнические устройства для нужд противовоздушной обороны. Они позволяют видеть самолеты хоть днем, хоть ночью, на больших дистанциях, до 300 километров. Среди разведчиков легкий гул возник. Все удивлялись. Понятно, не специалисты. Немцы стали выпускать радиолокаторы большой дальности «Фрая» и «Хардинг», работающие на дальности до 300 километров. Локаторы могли определить курс цели и ее скорость, но не высоту. Летчику-перехватчику сообщали по рации курс цели, а затем он должен был визуально найти цель. В ночном небе и не зная высоты цели, а только курс, это было непросто. В дополнение к локаторам большой дальности выпустили Вюрцбург. По дальности обнаружения цели он сильно уступал Фрае, но был точнее. Цель определял на 40-60 километрах курс и скорость, а с парка двух Вюртсбургов, стоявших на некотором удалении друг от друга, еще и высоту. Имея точные данные, в помощь истребителям ПВО вступали в действие зенитно-прожекторные части и зенитная артиллерия. Зенитчикам мало поймать самолет в прицел, выставить упреждения. Для поражения самолета на дистанционной трубке взрывателя снаряда обязательно выставляется высота подрыва. Ведь цель поражается не снарядом, хотя и так бывает, а осколками. Одновременно с наземными локаторами был разработан и выпускался локатор для самолетов «Лихтенштейн». По виду громоздких габаритов и большого веса из-за несовершенства конструкции устанавливался на двух моторных самолетах ХЕЦ-110 и Ю-88. К слову сказать, наши части ПВО и крупные корабли оснащались радиолокационными станциями РУС-2, Редут. Но промышленность не смогла выпускать их большими партиями. Лейтенант продолжил. «Наша задача – обнаружить такую станцию». «Уничтожить охрану, забрать техническую документацию и уничтожить приборы или машины». Минуту стояла тишина. Разведчики переваривали услышанное. Потом поднялся командир третьего взвода Карташов. «Позвольте вопрос, как эту станцию обнаружить, если никто из разведчиков в глаза ее не видел? но что она похожа?» «Вопрос по существу. Станция состоит из двух или трех машин». Мы еще точно не знаем. Тяжелые грузовики «Кунги». Один с антенной на крыше в виде перекрещивающихся железных прутьев. Скорее всего, выглядит как решетка. Во втором грузовике автономная генераторная установка. Станция должна потреблять довольно много электроэнергии. Должна быть третья, где располагается пункт управления и связи с самолетами ПВО. Какая охрана может быть и сколько человек, обслуживающего персонала? Неизвестно. Опять среди разведчиков ГУЛ немцы свои секреты стерегли хорошо. Если будет рота охраны, да еще персонал, захватить не удастся. В лучшем случае уничтожить огнем стрелкового оружия. Да, если охрана невелика, по соседству может располагаться воинская часть. Тогда группе придется туго. Не расходиться. Получайте боеприпасы и продовольствие. Через час посадка на грузовики и на аэродром. Обычно после получения задания разведчики начинали обсуждать между собой, как лучше выполнить. А тут известно, что искать. Но где? И сколько противника? Информации, чтобы строить планы, недостаточно. А все пресловутая секретность. Командование, как и лейтенант, технарь наверняка знало предполагаемый район дислокации локатора. То, что станция появилась, как-то узнали, скорее по сведениям от партизан или агентурной разведки. Как понял Игорь, уничтожение станции – задача второстепенная. Долго ли государство сделать на заводе другую? Для нас, ркК важно было добыть документацию. Зная частоты и волны, можно найти противодействие. А еще важно уничтожить персонал. Технического специалиста выучить долго и сложно. Иной раз многие месяцы, а то и годы. Например, в Японии летчиков готовили минимум три года. И пилоты считались лучшими, на равных противостояли американцам. Вот только резервов времени у Германии почти не было. До конца войны оставалось меньше года. Но об этом во всей действующей армии знал только Игорь. Бойцы получили боеприпасы, каждый старался взять побольше. На себе не тащить, если с парашютом сбросят. Без продовольствия несколько дней выжить можно, а без патронов и гранат нельзя. Из провизии брали мясные консервы и сухари, причем вощеной бумаги. Случись дождь или форсирование ручья, такая упаковка не даст размокнуть. Форму на немецкую, как и сапоги, не меняли. Передвижение такой группы скрыть трудно. Как не старайся, след в след, 20 мужиков и с грузом тропу пробьют. Объявили сбор и посадку на грузовики. Привезли на полевой аэродром. Группу поджидали два транспортника Ли-2, бывшие лицензионные дугласы. Группу разделили, 10 человек во главе с лейтенантом Карташовым в один самолет, второй десяток с лейтенантом Технарем в другой самолет. Как только стемнело, транспортники взлетели с небольшим промежутком. Парни сидят на скамейках, сосредоточенными даже отрешенными лицами. Волнуются, но пытаются скрыть, как пройдет прыжок, раскроется ли парашют, ведь запасного не было, вместо него объемный сидор, будет ли ветер, не раскидает ли группу, а еще не промахнется ли с местом дислокации штурман. Слишком много важных деталей, от которых зависит успех выполнения задания и сама жизнь, но разведчики повлиять на них не могут. Полет длился 40 минут. Потом транспортник круто развернулся, бортмеханик подошел к дверце и, как только замигала лампочка на переборке кабины пилотов, закричал «Первый пошел! Быстрее! Быстрее!» Кто мешкал, того пинком отправлял за борт. Парашют раскрылся сам от привезного тросика, хлопок и Игорь повис на стропах. крутил головой, обнаружил 10 парашютов, он одиннадцатый. Стало быть, самолет покинули все. Самолет уже не виден, только слабый звук двигателей доносится. Игорь вниз посмотрел. Земли не видно, темнота. Где земля? Как далеко? Из темноты появилось дерево. Игорь инстинктивно руки вскинул, лицо прикрыл. По рукам хлестанули ветки, удары по ноге, запахло хвоей. До земли полметра оставалось, а он повис на высокой ели. Парашют застрял в верхушке. Игорь подвигался, попрыгал на лямках. Опуститься не получилось. Пришлось доставать нож, резать лямки. Благо, высота маленькая. Упав на землю, сбросил сидор. Подпрыгнул, ухватился за стропы, стал тянуть. Ломая ветки, купол пополз вниз. Если бросить парашют на дереве, утром пилоты немецких самолетов сразу их засекут, сообщат наземным службам. Парашют каждый разведчик должен надежно спрятать. Игорь небольшую ямку обнаружил, углубил ее ножом, скомкал купол и подвесную систему уложил. Сверху земли нагреб, потом ногами утрамбовал, а уже свист раздается с разных сторон. о себе разведчики оповещают раскидала в воздухе. Группе собраться надо». Лейтенант-технарь, как и договорено было, два коротких свистка подавал. На него разведчики собрались. Лейтенант пересчитал – все на месте. А где вторая группа – непонятно. Технарь распорядился. «Отдыхаем и ждем». Дело лейтенанта подтвердить. Опознать радиолокационные станции, забрать нужную документацию – руководить группой поиском задачи Карташова, командира третьего взвода. Ждали около получаса. По меркам разведчиков много. После десантирования надо как можно быстрее покидать место приземления. У немцев ПВО есть, полиция в деревнях. Могли выдать спускающиеся парашюты. Игорь подошел к лейтенанту. Уходить надо. Мы и так много времени потеряли. Немцы почуять могут. «Да-да, правильно. Но если уйдем, как встретим вторую группу?» «Да, может, их сбросили за 30 километров от нас». Разведчики ждали решения. Все же старший по званию лейтенант. Как прикажет, так группа исполнять будет. Но технарь не имеет опыта разведчика, не ходил в тыл. Лейтенант явно не знал, что предпринять. Фактически он консультант по технике, советник. Видя такое дело, старшина Чихонин выступил вперед. «Принимаю командование группой на себя, товарищ лейтенант, где расположен предполагаемый район расположения станции». Лейтенант оспаривать решение старшины не стал. Достал из планшета карту, старшина подсветил, определился со сторонами света, группа цепочкой за мной. Разведчики облегченно вздохнули. «Когда опытный человек ведет, спокойнее». Шли быстро, след в след. Технарь в середине цепочки. Старшина приказов не отдавал, но разведчики сами знали. Технаря надо беречь. Без него задания не выполнить. Шли до рассвета. Когда солнце поднялось, старшина объявил привал. А сам с лейтенантом улегся с картой. Говорили о чем-то тихо. Потом старшина Игоря подозвал. «Будем двигаться днем, пока возможно». «Ты в главном дозоре». «Так точно». «Группа, стройся». Игорь шел впереди. За ним на удалении видимости остальные. Дело дозорного – обнаружить врага и подать своим знак. Но противника не видно. Приходилось пересекать открытые места, предварительно наблюдая. В полдень сделали привал. Технарь сказал. «Станция обнаружения самолетов должна стоять...» на небольшой возвышенности, и желательно, чтобы на поляне, чтобы ее работе не мешали предметы в виде домов. Начали смотреть по карте, где имеются холмы. Высотки на военных топографических картах всегда отмечаются точкой, а рядом цифры, обозначающие высоту в метрах. Таких в окрестности оказалось три. Старшина решил выслать по всем возвышенностям по разведчику. чтобы не гонять группу, да и быстрее так будет. Одну из возвышенностей должен обследовать Игорь. До цели поиска семь километров, судя по карте. Один человек мобильнее, чем группа. Игорь подобрался к высотке, обошел вокруг холма. Никаких признаков станции нет. С легким сердцем вернулся во временный лагерь, доложил. И технарь, и старшина сделали отметки на своих картах. Отрицательный результат, он тоже результат и также важен. Дождались двух других разведчиков, которые станции не обнаружили. Старшина с технарем по карте определять стали, где может располагаться станция. Лейтенант пальцем ткнул. Вот еще место, подходящее, но там лес. Не факт, немцы лес могли вырубить, надо проверить. Шагин, камни... Старшина послал бойца на проверку. «Если и она ничего не даст, квадрат можно считать пустым и переходить к следующему». Разведчик вернулся под вечер, доложился старшине. Судя по лицам, поиск был удачный. «Собираемся, выходим», – отдал приказ старшина. «Ага, точно что-то интересное найдено». Шли по лесу, потом небольшой подъем начался. И почти сразу дозорный впереди сделал знак. Поднял руку. Группа замерла. Дозорный опустил руку ладонью вниз. И разведчики легли. Дозорный прижался к дереву и поднял палец. К нему пополз старшина. Причем не остановился у дозорного. Дальше двинулся. Вернулся назад через несколько минут. Пошептался с лейтенантом. Оба уползли. Технаря и старшины не было четверть часа. Вернувшись, старшина приказал группе следовать за ним. Спустились к подножию холма, остановились в глухом лесу. «Так, даю диспозицию!» Старшина подобрал прутик, стал рисовать на земле. «На вершине холма станция стоит. Фрая!» – кивнул лейтенант. «Вот здесь армейская палатка, видимо, для персонала». «Раньше на холме лес был, сейчас вырублена вершина. Тут, тут и тут, посты охраны», – ткнул прутиком старшина. «Катков, Изместиев и Бастрыкин, отправляйтесь наблюдать. Хватило бы одного человека, но при смене караула одному надо проследить, где размещается охрана. Не исключено, что смену караула станции доставляют на грузовике, остальным отдыхать». Названные бойцы проделали обратный путь к вершине. Игорь первым шагал. Старые высокие деревья и кустарник, и вдруг впереди светло. Голые поляна метров сто, одни пеньки торчат. Прямо на вершине автоприцеп крытый, из него труба вверх. На ней редкая железная решетка. Залегли. Через несколько минут Изместьев прошептал «Кабель от станции идет!» Ага, вижу. Обойди поляну кругом. Посмотри, куда он тянется. Игорь помнил, что говорил технарь. Должен быть автономный генератор. Линию электропередачи тянуть затратно. Немцы пошли бы на такой шах если бы станция станционарная была, а то на колесах. В любой момент прицепи грузовику и передвигай на другую позицию. Понял. Изментьев уполз. Откуда-то со стороны показалась смена караула. Впереди разводящий за ним четверо солдат. А старшина говорил о трех постовых. Разведчики отследили, где расставлены посты далеко друг от друга. Это плохо. Придется снимать их одновременно и тихо. Малейшая ошибка одного могла привести к срыву задания. Разводящий, сменив часовых, со старой сменой направился в лес. Игорь прошептал «Иди по лесу за ними, только тихо, как мышь. Выясни, где у них караулка и сколько личного состава». «Слушаюсь». Игорь остался один. По телевизору в свое время он видел радиолокационные станции. На них антенны качались вверх-вниз или крутились. А на немецкой станции были неподвижны. «Конструкция такая или станция не работает?» Но через час из скрытого прицепа вышли три человека. А на смену им из палатки уже шла другая тройка. Поверх палатки натянута маскировочная сетка. Самолеты не заметишь, только с земли. Солнце садиться начало, когда рядом неслышно возник изментьев. На другой стороне холма хутор из двух изб. Местных жителей нет. В избах немцев полно. Рядом с избами грузовик. Крытый брезентом. К нему прицеп сзади. Движок на нем тарахтит все время. Электростанция. Это хорошо, что тарахтит. Почему? Подобраться проще. Стоит двигатель заглушить или перерубить кабель, станция работать не будет. Технарю нашему повод для размышлений. Подполз Бастрыкин. Западной стороны холма у подножия. Метров пятьсот от вершины. Вроде лесопилки. «Два цеха, дощатых и бревенчатое здание. Наверное, начальство раньше сидело, а сейчас охрана. Насчитал двенадцать человек». «И четверо часовых. Итого шестнадцать». «У всех на рукавах нашивки ПВО, вооружены карабинами. Рядом с домом полевая кухня». «Для разведчиков дислокации немцев сразу в трех местах однозначно плохо. Нападешь на одних, поднимут тревогу другие». «Был бы разведчиков больше, как первоначально предполагалось. Половина группы во главе с Каштаровым исчезла неизвестно куда. Как их сейчас не хватало? Ночью наблюдение затруднено, а то и невозможно. Возвращаемся», – приказал Игорь. По прибытии в лагерь разведчики подробно с деталями доложили старшине и лейтенанту об увиденном. «Сложно». Если действовать только синхронно, минуту в минуту, подвел итог старшина. Собраться всем. Старшина обрезовал дислокацию немцев. Ваши предложения. Разведчики начали предлагать свои варианты. В итоге приняли план. Четверо во главе со старшиной ножами снимают часовых, чтобы иметь запас по времени. Сделать это надо было после смены караула. Лейтенант в акции не участвует. После снятия часовых эта же четверка подбирается к палатке, убирает персонал. А уже затем к станции. Там находится три человека. Если акция пройдет тихо, на ножах, без стрельбы, лейтенант изымает документы, станцию уничтожают гранатами. К охране, что на лесопилке, идут трое разведчиков, к генератору двое. Если услышат стрельбу, у локатора атакуют немцев. До той поры ведут себя скрытно. При взрывах гранат случись удача у станции, тоже атакуют, но не раньше. Начало операции намечалось на 9 утра, через час после смены караула. «Последнее. После операции собираемся здесь, в лагере. Уходим организованно. И берегите себя. Сейчас отбой. Подъем в 6. Расходимся по номерам». Игорь был назначен старшим «тройки», которая должна была атаковать охрану на лесопилке. Трое против двенадцати. Серьезно. Ну, разведчиков преимущество во внезапности нападения. А кроме того, в ближайшем бою автомат предпочтительнее карабина. Детали нападения Игорь решил уточнить на месте».